Остальные женщины юрзали, закуривали сигареты, отдёргивали юбки, они уже много раз слышали эту повесть. И вот как увидал я письмо это самое, сразу всё поняла. Приходит он с работы домой, а я его и спрашиваю: "Кто такая эта мерзавка и вон?" Он аж побелел весь. А я говорю: "Убирайся отсюда, чтоб доху твоего здесь больше не было". И на этом у меня со вторым всё. Диана, как её учили, подбодрила рассказчицу, и вы снова вышли замуж. Подбодрять Вайлет не было нужды. Да я уже за пятым замужем, рассмеялась она. И все женщины в гостиной тоже рассмеялись. Пять мужей, 11 детей, 15 внуков, 6 правнуков, а теперь положила глаз на одного малва, вон в британском легионе служит. Поглядывая в зеркальце, сделанное изнутри в её пластиковую сумочку под змеиную кожу, Вайлет намазала губы ярко-алой помады. Халды ты грязная,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 а эти стоящие дыбом светлые волосы, посекшиеся концы, точно стрелки весеннего китайского лука. Жуть! И эти бледные груди, вываливающиеся из розовой, акриловой блузки с обширным вырезом, сверхвульгарно. — Чё-то вашего мужа с его мамашей долгонька нет, — заметила Вайолет Тоби. — Да, — отозвалась Диана, — а больница далеко отсюда? Две мили по шоссе, сказала молодая женщина, шею которой украшало тату в виде паука. Когда Клайв мне челюсть сломал, я 6 с лишним часов в больнице проторчала, пожаловалась Менди. Господь помилуй, воскликнул Диан. А кто такой Клайв? Папка его, сумрачно ответила Менди, указывая на Шэду. Я тогда не есть, не курить, не ни пить, ничего не могла. Так трахце, да? охмыльнулась вайлет а ж мне слышно был через два то дома дьяна вспыхнула божу в пасе она не ханжа какая-нибудь но ей очень не нравится когда женщины употребляют крепкие выражения она подняла глаза в это время мимо изгороди из влажных кустов берёучины шёл инспектор холлиленд он сурово глянул на собравшееся в гостиной общество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 Инспектор Холлелин что-то произнёс в рацию, и почти в тот же миг взревела автомобильная сирена, всю улицу залила резким белым светом. "Господи помилуй", воскликнул Вальтер, прямо как в Кольдеце каком-нибудь. Кольдец город в Германии, где во время Второй мировой войны в неприступном замке была устроена сверхсекретная тюрьма для военнопленных.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 и станет там греметь всякими кастрюлями и сковородками, в точности, как пел в одной песенке Литл Ричард. Возьмет у Вайолет на вечер специальную сковороду и приготовит для всей семьи яичницу с фасолью и жареной картошкой. Чарльзу придется отступить от своей жесткой диеты, пока не будет налажена поставка бобовых. А у Вайолет Вряд ли есть лишняя банка чечевицы. Когда все занялись делом, Мендис спросила: "От чего вам будет особенно не хватать?" "Моего Мерса", не задумываясь, ответила Диана. "Мерса? Mercedes-Benz 500 SL цвета красный металлик, а скорость до 157 миль в час. Чтотнибудь, будь здоров." — заметила Мэнди. — Да, около семидесяти тысяч фунтов, — призналась Диана. В комнате воцарилась тишина. — И кто же за него платил? — Герцогство Корнуоллское. — А это ещё кто? — удивилась Мэнди. — Ну, в общем, мой муж, — сказала Диана. 000, — Семенадцать тысяч, говорите? Вайлет поправила свой...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 Гарис силился завоевать. Псы велись друг возле друга, маленький и большой, плебей и аристократ. Овчарку звали Кинг. Выбешив из дыму, Диана принялась звать: "Уильям! Гари!" Уже почти стемнело. В домах вспыхивали голые без абажуров лампочки, переулок ад готовился к ночи.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 Но Диана не желала успокаиваться. Набросив шелковую куртку с капюшоном, она зашагала в своих ковбойских сапожках по переулку Ад на поиски сыновей. В конце концов нашла их в доме номер девять. Расставив перед газовым камином кораблики, они с дедушкой разыгрывали морскую битву. Диана наблюдала через окно эту сцену, пока Гарри, заметив ее, не помахал ладошкой.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 Их у нас у всех полным-полно, никакой силой не избавишься. Хоть ракетами по ним пали, все равно через три дня тут как тут. — Ну а теперь, — сменил Вайлетт тему, — давайте бумагу. Нужно застелить полки, прежде чем ставить туда продукты. Ничего подходящего у Дианы не нашлось, и Вайлетт забарабанила в стену, отделявшую ее гостиную от гостиной Дианы. — Уилф!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 с четырехлетним стажем. Как это его угораздило связаться с нею! Впрочем, он отлично знал, как. Она просто затравила его, точно зайца. От нее не улизнешь. Ну, давай, громилушка, либо заходи, либо топай отсюда, а то дом выстудишь. Вы только послушайте, как жена с ним разговаривает, ни капли уважения.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 При появлении в доме мужчины, женщины попритихли. Даже Вайлетт, складывавшая воскресную газету «Ньюс оф Уэллд», чтобы застелить полки и ящики, понизила голос. Перед Дианой промелькнули заголовки. «Избиение фунта». Вчера пошли слухи, что фунт едва жив, после того, как зарубежные дельцы сказали,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 Фонд это золотая рыбка, плавающая в аквариуме, полном пираний. Закончив, Валлис с гордостью оглядела плоды своих трудов. Ну вот, теперь всё чисто и красиво, и, повернувшись к Уилфу, рявкнула. Чай не боясь дожидаешься? Сыт я, буркнул Уилф. Да разве он вообще теперь сможет есть? Диана мечтала, чтобы соседи ушли. Однако не могла придумать, как на это намекнуть. Но тут Шэдоу, получивший временный пристанище на бархатном диване, пробудился и своими воплями погнал прочь и мать, и её товарищ. Если чего нужно, будет стучите в стенку, приказала Ваюлет. Хоть ночью, хоть днём, добавил Уилф. Вы очень любезны. Сколько я вам должна? Джана открыла кошелёк. Но когда подняла глаза, то по лицам своих посетительниц поняла, что совершила большой фупа. Вернувшись к дому номер 9, Чарльз и Елизавета узнали, что Тони Тредголд ударом ноги распахнул входную дверь и теперь подстрогивает её торец внизу. Покоробилась от сырости объяснил Тони. Вот и не открывалась. Принц Филипп, Уильям и Гарри сидели на лестнице, наблюдали за Тони. Все трое жевали сэндвичи с джемом, не умел приготовленные Уильямом. Как дела, старушка? спросил Филипп. Устала до смерти. Забинтованной рукой королева пригладила растрепавшиеся волосы.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 — негромко заметила королева. — А теперь я миссис Виндзор. — Маунтбеттен, — лаконично поправил ее принц Филипп, — ты теперь миссис Маунтбеттен. Моя фамилия Виндзор, и я не намерена ее менять. — А моя фамилия Маунтбеттен. Ты моя жена, следовательно, ты миссис Маунтбеттен. Тони Тредголд строгал как одержимый. Они явно забыли о его присутствии. А наша фамилия как папа? спросил Уильям у Чарльза. Чарльз поочерёдно посмотрел на родителей. Мы с Дьяной пока ещё это не обсуждали. Э, с одной стороны, фамилия Маунтбеттон не может не привлекать Благодаря дяде Дику, но, с другой стороны, не может так же и... — Ну, <кười> о, Господи! — в голосе Филиппа зазвучали угрожающие нотки. — Ну, давай, давай, выкладывай! Тони подумал, что королеве пора бы и присесть. Выглядит она хуже некуда. Он взял ее под руку и провел в гостиную. Газ в камине не горел. Порывшись в карманах, Тони нащупал 50 пенсов и сунул в счётчик. Вспыхнуло пламя, и королева благодарно склонилась к теплу. "Здаётся мне, мамаша, ваши неплохо бы выпечку", подсказал Тони Чарльзу. Тони уже понял, что от Филиппа в доме толку ждать не приходится. Мужик даже одеться сам не может. "Но и Чарльз"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 Винзэров с Маунтбеттенами порос былём, и вот на тебе снова поднял свою мерзкую голову. Во всём виноват Луис Маунтбеттон. Когда родился Чарли, этот гнусный сноп уговорил Карлайлского епископа отметить, что негоже де лишать ребёнка, рождённого в законном браке отцовской фамилии. Эти соображения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 Чарльз выдружил поднос, наставший у окна столик чепендейл и стал раздавать кружки и стаканы. Пушноцелая Беверли смущала и волновала его. В какой-то миг он мысленно увидел, как она, обнажённая, закутанная в кисею, любоится собственным отражением в зеркале, которое держит Амур. Венера. 90-ых годов 20-го века. Это миссис Беверли Тредголд, Чарльз. Представила соседку Королева. Здравствуйте, как поживаете? Чарльз протянул руку. Спасибо, в полном порядке. Беверли ухватила его ладонь и энергично встряхнула. Мой сын, Чарльз Винзер, сказала Королева. Маунтбеттон, поправил Филипп и обращаясь к Беверли, пояснил. Его зовут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 — В таком случае, — сказала королева, — пойди-ка на кухню и ознакомься с многочисленными приспособлениями и операциями, необходимыми для заваривания чая. Не можем же мы вечно уповать на щедрость миссис Третголд. — Если хотите, я научу вас заваривать чай, — сказала Беверли. — Вообще-то это пара пустяков. Но принц Филипп пренебрег.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 Перед Тони оказалось ещё 144 претендента мужчины и женщины всевозможных вероисповеданий. Дэверли ненадолго задержалась у соседей, чтобы показать принцу Филиппу, как подогреть на плите кастрюльку с водой для бритья. Нужно следить, объяснила Анна, чтобы ручка кастрюли торчала не вперёд, а к стене.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 И Бэверли показала, как выключить горелку. Ну, а теперь что делать? уныло спросил Филипп. Это уж дудки. Чёрт из два я стану тебя брить, подумала Бэверли и с облегчением покинула дом бывшего королевского семейства. Ну чисто малые дети, говорила она Тони, придеваясь в платье для пивной. Чудеса ещё что задницу сами себе подтирают